Глава 6. Первый напарник. Я уныло созерцал Кермола, который с энтузиазмом набивал заплечный мешок всякой нужной в походе ерундой. Мы сидели у него дома, Его супруга любезно накормила меня ещё более обстоятельно. Кстати, та самая арчанка, которая принесла мне еду после пробуждения меня от беспамятства. Стоило признать, в этот раз она приготовила более вкусную стряпню. Но уныние меня охватила не по этой причине. Сам я бы создал простейшего относительно голема Грифона и уже вечером был бы в Краспагине. Но с такой громадиной в нагрузку даже дракон средних размеров справится с большим трудом. а создать голема размера харгоса я просто не смогу. Впрочем, посмотрим. «Чего ты такой смурной?» — спросила подруга Кермола, подкладывая мне ещё мясо. али ли невкусно?» «Не в этом дело, добрая хозяйка», — ответил я, затем повернулся к Кермолу, проверяющему свой меч, и спросил. «Слушай, а ты совершенно точно уверен, что хочешь этого?» Кермол обернулся. Татуировка жёлтого орла очень ярко гармонировала с его жёлтыми глазами. И эти же глаза пронзительно смотрели на меня, заглядывая в самую мою суть. На короткое мгновение мне даже стало немного страшно. «Хочу ли я помочь тому, кто намерен второй раз спасти мир?» — спросил он, словно не веря своим ушам. «Да, хочу. И не потому, что ищу славы или богатства, а потому, что дело ты делаешь честное, по совести и не требуя награды. Но в одиночку даже самый сильный герой ничего не добивается». «Всем нужны друзья и союзники. Не гони меня!» — добавил он с улыбкой, словно угадав мои сомнения. «Я опытный следопыт и траппер. Я тебе пригожусь». «Ну что ж, моё дело предупредить», — сказал я, пожав плечами. «Нас неусилительная прогулка ждёт, сам понимаешь». «Мне это известно», — веско ответил тот. И именно поэтому я иду с тобой. Тем более, что здесь, в деревне...» Мы медленно, но верно вырождаемся, почти не имея контактов с внешним миром. Мне бы очень хотелось верить, что после моего путешествия отношение к нам изменится хотя бы немного. Этот довод я тоже успел подслушать. По правде говоря, верилось с трудом, но это уже его дело. Кроме того, совсем в одиночку расхаживать по авиалу мне не хотелось. Так что, возможно, этот орк и в самом деле будет полезен. «Итак, мы вышли к источнику воды», — сказал Кермол пару часов спустя, проводя рукой и указывая на озеро. «Что дальше?» «Ну, я же предупреждал. Времени на то, чтобы плестись по земле, у нас нет. Следовательно, мы полетим», — ответил я. Сказав это, я подошёл к озеру и сосредоточился. «Итак, что это будет? Голем, способный поднять орка и тайсиана общим весом в 190 земных килограммов, и перенести их на очень и очень немаленькое расстояние. Какой дать ему облик? Грифон заведомо отпадает. В зачарованном лесу я, конечно, летал на Грифоне, но тогда он нёс только меня и своего лёгкого всадника, так что общий вес не превышал 140 кг. А у Грифонов проблема начинается, когда вес превышает полторы сотни. К сожалению, как бы сильны и выносливы Грифоны не были, 190 кг достаточно долгое время не пронёс бы ни один. даже самый сильный грифон. Хочется сказать «дракон», но поддержание голема-дракона очень быстро выпьет мои силы. Мне бы хотелось долететь до краспагина за один, максимум за два захода, а голем-дракон будет требовать передышки каждые два часа. А телепортировать через воду, как это делает Кичендаш, я не умею. И теперь без своего таланта точно не научусь. По крайней мере, учиться этому времени нет. Что ж, ладно. Значит, дракон. Начертав на земле пентаграмму конвергенций я приступил к работе. Прежде всего, создать. Захватив нужный мне объём воды, я сформировал из него ледяного дракона, небольшого, чтобы сэкономить силы. Затем вдохнул в него частичку своей жизни. И тут же, без перерывов, взял его под свой контроль. Выдохнув, я удовлетворённо посмотрел на своё творение. — Знаешь, — внезапно сказал Кермол, у которого на лбу выступили капельки пота. «Я вообще-то очень боюсь высоты». После этих слов он покраснел. Это было видно даже на его чёрной коже, и со стыдом упустил голову. Как видно, доблестным оркам не положено чего-то бояться. «Не переживай», — сказал я, ободрительно улыбнувшись ему. «Я тоже. Значит, будем бояться вместе». Был уже вечер, так что сегодняшний полёт так или иначе будет недолгим. Кермол достал из своей сумки карту, и парой прочных шнурков закрепил бумагу на моей спине, чтобы можно было отслеживать наш путь. «Вот здесь», — ткнул он мне пальцем в спину, — «есть хорошая таверна. В этом часто останавливаемся, когда патруль заходит уж очень далеко. Хозяин даже иногда угощает нас своим пивом. По сравнению с нашим оно, конечно, не ахти какое, но после суток на лошади будешь рад и такому. Если мы полетим, то до захода солнца вполне сюда успеваем». Не имея возможности заглянуть себе за спину, мне пришлось поверить ему на слово. Я запрыгнул на дракона и уселся поудобнее. Кермол собрался было залезть за мной следом, но я жестом остановил его. «Стоять? У тебя штаны тёплые?» «Ну, достаточно. А чем вызван такой вопрос?» — недоумённо спросил он. «А потому, что полетим мы на ледяном големе. У меня костюм из чешуи дракона, так что холод он не пропустит. А ты-то себе ничего не отморозишь, просидив несколько часов на куске льда». Сначала презрительно хмыкнув, Кермол тем не менее призадумался. Минуту спустя он достал из своего вещевого мешка кусок материи. Сложив её в четверо, он аккуратно постелил ткань за моей спиной. "Хвост подбери", попросил Кермол, фыркнув. Я убрал хвост так, чтобы он ему не мешал. Кермол уселся и обхватил меня руками. "Удобно?" спросил я. "Ногами упирается небось", осторожно ответил орк, вероятно, дабы не оскорбить мой труд. «Надо думать, при нём раньше никто големов не создавал». «Не проблема», — ответил я, мельком оценивая размер ступней Кермола и создавая небольшие углубления в боках дракона. «Лучше?» «То, что надо», — довольно сказал орк, вставляя ноги в углубления и усаживаясь поудобнее. «Ещё бы для рук что-нибудь». «Руками уж держись за меня», — сердито ответил я, не имея никакого желания создавать ещё и поручни. «Это хоть и голем, но дракон, а не качели». Кермол замолчал. Возможно, последняя фраза была слишком резкой, но я и так был достаточно сильно напряжён. Положив руки на спину Голема, я пустил через него поток энергии, отдавая соответствующие приказы. Кермол испуганно обхватил меня сзади, но всё же не настолько сильно, чтобы заблокировать мне дыхание. Дракон тяжело оторвался от земли и полетел на юго-запад, вслед за садящимся солнцем. «Мы уже летим целый час!» — сердито прошипел Дэмиан. «Где эта чёртова таверна?» «По-моему, у тебя сбилось ощущение времени», — осторожно ответил Орк. «Мы в воздухе и сорока минут не провели». «Может быть. Но до таверны, к которой вы доезжаете за одни сутки, на лошадях, долететь можно и за полчаса», — возразил Тейсиан. «Я не знаю, на что ты рассчитывал. Летим мы, конечно, быстрее, чем если бы ехали на лошадях, но всё же не до такой степени», — снова деликатно сказал Кермол, дабы не вызвать у Дэмиана новую вспышку раздражения. Таэсиан что-то проворчал про себя, но дальше спорить не стал. «В общем, резюмирую. Ещё несколько минут, и я свалюсь в обморок от потери сил», — в конце концов выдохнул он. «Так что ищу место, где можно приземлиться». Минуты три им не везло. Везде огромные деревья и ни малейшего намёка хотя бы на небольшую полянку. Но затем открылась дорога, вокруг которой ничего не росло. С глубоким вздохом Дэмиан направил своего голема туда. Дракон аккуратно сел и превратился в обычную ледяную статую. Без магии, удерживающей дух голема, он стал обычным куском льда, правда, очень красиво оформленным. Орк, как ни в чём не бывало, соскользнул с дракона и принялся разминать затёкшие мускулы. Мой же чешуйчатый спутник заскользил вниз и шмякнулся на землю. Разминаясь, орк думал про себя, что этот опыт, конечно, был весьма интересен, но лучше его не повторять. Нет, он привык твёрдо стоять ногами на земле, и в этом положении ему всегда лучше и оставаться. Конечно, порой брала зависть, когда он изредка видел летающих драконов, но после этого случая справедливо решил, что пусть уж лучше летают те, кто был для этого рождён. Обернувшись, Орк увидел, что Дэмиан до сих пор не сумел подняться. Хмыкнув, он подошёл и помог ему встать. Покачиваясь, Таисян сделал два шага и снова потерял равновесие. кажется ты Несколько переборщил со своей магией, заметил он. Долго не практиковался. Сердито прохрипели ему в ответ с земли. Ну, это не страшно. Эти места мне, кстати, знакомы. Обернувшись, Кермол действительно приметил груду камней в стороне, мимо которой часто проезжал дозором. По этой дороге мы к нужной таверне меньше, чем за час выйдем. Я тебя донесу. С этими словами он поудобнее перехватил ещёй мешок, бережно поднял Демиана. закинул его на другое плечо и бодро зашагал в сторону таверны. Однако через несколько секунд ящер забил кулаками по спине орка. «Не надо меня нести! Я сам пойду!» — гневно заявил он. Орк, воспитанный в лучших традициях того, что никогда не стоит рубить чужую инициативу, пожал плечами и садил Дэмиана на землю. Его сил хватило еще на четыре шага, после чего он снова распластался на брюхе. По его глазам орк видел, что он готов заплакать от унижения. Что ж, справедливо решил Орк, это будет ему хорошим уроком. Подойдя к лежащему ящеру со стороны головы, Орк присел на корточки и деликатно сказал, «Ты хоть и мастер магии воды, Дэмиан, а все равно молодой и глупый. Нет ничего зазорного в том, что случилось. Ты не бог, и творить такое сильное волшебство без последствий нельзя. Ты слишком требовательн к себе. И именно для таких случаев и существуют друзья и спутники». И, подхватив Дэмиана, Оркс снова зажигал в сторону таверны. Престижный ящер покорно висел у него на плече, более не сопротивляясь и не возражая.